Надо сказать, хидька у него вполне естественный и держится уверенно. Единственный промах, который я заметил, слишком чистый у него подворотничок на гимнастерке. Хотя, с другой стороны, он ведь в Москву едет. Приоделся, кстати. Беспалов посмотрел на часы. Поезд уйдет через тридцать минут. Мне пора. После отхода поезда ждите двадцать минут. Если я не приду, значит все в порядке. Я поехал с ним в Москву. Точно срадируйте об этом в центр. На вокзале, погруженном в полную темноту, царило то нервное оживление, которое было свойственно при фронтовым станциям. В основном здесь были люди военные, но попадались среди них и штатские. Непрерывно хлопала дверь, ведущая в комнату военного коменданта. Только там и горел свет. Когда дверь открывалась, свет на секунду освещал тесный зал ожидания. Здесь десятка два солдат То дело кто-нибудь спотыкался в темноте об их ноги, тогда сонный голос кричал «Полегче там!» «Рядовой Юркин! Рядовой Юркин!» его звал мальчишский, но явно командирский голос. Слышно было, как кто-то распекал дежурного по станции. «Если ты дежурный, то обязан по движению все знать. Где наш вагон?» «Ищите на путях!» — отвечал усталый голос. «Мне ваши вагоны не нужны». На втором пути растянулся смешанный товарно-пассажирский состав, который должен был идти в Москву. Вдоль поезда редкой цепочки стояли солдаты. Посадка еще не была разрешена, и те, кто собирался ехать, толпились на перроне, не выказывая, впрочем, никакого нетерпения. Все понимали, что отход поезда зависит от многих причин, неподвластных железнодорожникам, и предъявлять им претензии просто глупо. Беспалыв разыскал на перроне Гуреева, и теперь не выпускал его из виду. Далекий бледный луч прожектора, безостановочно, как ганский маятник, медленно качался в черном небе. Все посматривали на него небезопаски. Не далее, как третьего дня на станции был совершен ночной налет, и бомбу угодили в стоявший на перроне эшелон. Черные обломки вагонов лежали рядом с путями, напоминая. Ну вот к поезду вышла группа военных из контрольно-пропускного пункта. Вместе с солдатами они стали у входа в четыре пассажирских вагона. Началась посадка. Гуреев подошел к поезду не сразу. Некоторое время он издали наблюдал за посадкой, потом решительно направился к последнему вагону. Беспалов быстро прошел по перрону, потом чтобы, опережая Гуреева к последнему вагону. Он оказался впереди Гуреева и предъявил патрулю свои документы. Капитан с красной повязкой на рукаве взял бумаги Беспалова и осветил их спрятанным в рукаве фонариком. — Инженер Окотов? — Да, из научно-исследовательского института. — Егор — Да-да, я приезжал сюда на освоение нового оружия. — А где отметка прибытия в прифронтовую зону? — На обороте. Капитан перевернул бумажку и долго исследовал штамп отметки. — А чья тут подпись? — Да откуда я знаю? — раздраженно ответил Беспалов. — Мне он не представлялся. Поставил штампы и до свидания. Первый раз вижу подпись. Погодите-ка, я сперва пропущу фронтовиков, потом разберусь с вами. Отойдите в сторонку. Следующий. Гуреев предъявил свои документы. Капитан бегло их просмотрел и, возвращаясь, сказал. Не забудьте отметиться в московской комендатуре. Отозвался Гуреев и легко вскочил на подножку вагона. Пропустив еще человек пять, капитан вернулся к Беспалу. Значит, не знаете, кто подписал отметку? — Не знаю. — Ладно, проходите. — Спасибо, капитан. Тихо сказал ему Беспалов и вошел в вагон. Глава шестая Затемненный фонарик со свечой над дверью вагона освещал только передние места...